Изюминкой стали две дюжины мин, поставленных в двух банках на траверзе Хакадата и на выходе из Сунгарского пролива. Все прибрежные воды Японии с подачи Руднева были объявлены русским МИДом зона боевых действий в ответ на обстрел Владивостока и минирование акватории Порт-Артура. В ответ на протест британского Foreign Office последовала нота, в которой Россия обещала прекратить. Минирование территориальных вод Японии, если Япония пообещает не загрязнять минами вод русских, на что японцы, естественно, пойти не могли. Выход Лины был более коротким, всего неделю, но и более насыщенным. Она наткнулась на пару транспортов, перевозящих в Корею военные грузы. Увидев русский военно-морской флаг, капитана транспортников рванули в разные стороны. Догнать удалось только один. На сигналы об остановке он не реагировал, холостые выстрелы также были проигнорированы. Первая пара снарядов, лёгшая под носом у удирающего парохода, также его не остановила, пришлось открывать огонь на поражение. Тут-то и выяснилось, что для артиллеристов береговой обороны, проведенных тренировок по стрельбам с корабля на ходу, оказалось явно недостаточно.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 Учитывая наступающие сумерки, слабое действие 5-дюймовых снарядов по транспорту водоизмещением в 6000 тонн, оказано сопротивление и подозрительно быстро приближающиеся дымы на горизонте, и решили потратить на транспорт торпеду. Второй транспорт берлинский последовать не решился. После этого Лена без проблем оторвалась в темноте от появившейся на горизонте суммы. Теоретически последнее имело преимущество в ходе в 1, а по паспорту в 2 узла. Но ее командир резонно предпочел вместо погони в темноте с неясным результатом заняться спасением личного состава, перевозимого тонущим транспортом китаномару пехотного батальона. В результате обстрела и утопления транспорта японская армия потеряла порядка полутора сотен человек и все имущество полка, включая лошадей, а также часть артиллерийских парков пехотной дивизии с боекомплектом. Еще больше полутысячи человек было принято на борцомы, которая на максимальной скорости направилась к корейскому побережью, перегруженная спасенными солдатами. Засветившись в корейском проливе, командир Лены предпочел не искушать судьбу и вернуться в Владивосток, чтобы было признано правильным в дневном на разборе полетов. Еще одним косвенным итогом действий крейсеров стала реакция британской биржи. Луид на всякий случай поднял сталки, ставки страховки для всех грузов, направляющихся в Японию. Японцы, в свою очередь, решили снова разыграть минную карту. Четыре из кадренных миноносца, неся по четыре мины каждой, должны были скрытно ночью вывалить их на выходе из пролива Босфор Восточный. К командира отряда МАНО, шедшего на головном, Сирануи, у Владивостока были... Зажжены все положенные полуцей маяки. Уделенно пожав плечами по поводу беспечности русских, он приказал штурману взять пиринги и определить местоположение отряда более точно. Поправка оказалась довольно существенной. Судя по пирингам на маяке, отряд находился на три мере дальше к востоку, чем предполагалось по счислению. Выговорив своему флаг благодаря которому чуть не вывалили мины не там, где положено, Командир отдал приказ положить руль лево на борт и исследовать к уточнённому месту постановки. Когда по штурманским расчетам до места сброса мин осталось не больше трех минут хода, сигнальщик истошно заголосил, «Буруны прямо по носу, немедленно был дан полный назад, но Сираной успел только замедлиться с 20 до 12 узлов, когда его днище проскрежетало по камням острова Скорплёва». О минной постановке теперь не могло быть и речи. Оставшиеся три эсминца отряда успев отвернуть, сбросили мины прямо у берега и подготовились к буксировке флагмана. В следующие полтора часа в кромешной темноте у вражеского берега в зоне действия береговых батарей предпринимались героические попытки стащить миноносец камней. Однако быстрое затопление носовых отсеков и приближающийся рассвет, а также катающиеся в волнах прибоя промечиво сброшенные мины, заграждения вынудили японцев взорвать эсминец и на всех порах уходить в море. Только после войны Того стало известно об очередной изуитской гадости Руднева. Тут знала о ночных минных постановках японцев во Владивостока, как проведенных с эсминцев, так и с минного заградителя. Однако точные даты проведения этих постановок он тривиально не помнил, да и не факт, что японцы провели бы ее по тому же графику. То, что даты уже поплыли по сравнению с его воспоминаниями, его научила задержка с бомбардировкой Владивостока. А каждую ночь посылать на патрулирование входа в залив Петра Великого все миноносцы и богатыря было неприемлемо. Так можно было нарваться на шальную торпеду, да и просто выработать зря ограниченный ресурс машин. Поэтому Рюднев решил попробовать сыграть не напрямую. Когда он приказал флагманскому штурману отряда крейсеров и лейтенанту Иванову 11 рассчитать место установки «Маяков обманок», то готовился встретить возражение в духе «Так не воюет». Но, вопреки опасениям адмирала, тот с энтузиазмом взялся за непростое дело. И в течение всей войны в Владивостоке с наступлением ночи, если с моря не ждалось своих судов, Все настоящие маяки выключались, и вместо них начинали работать ложные, расположенные на сопках в глубине берега. Результат превзошел самые смелые ожидания. В итоге трофеями русским достался один искореженный камнями и подрывными патронами эсминец, куча мин, которые то и дело взрывались в прибое, и система салазок для их постановки с миномостом на большой скорости. Следующий выход крейсеров-купцов, все они во время своего... Крейсерство столкнулись со своими японскими коллегами. Более тихоходные, чем свои японские визави, Нива и Ок не могли не до темноты оторваться от японцев, не приблизиться к ним на расстояние действительного артиллерийского огня. Их спасало только то, что японцам не нашлось нормальных орудий для вооружения своих вспомогательных судов. Пары снарядов из шестидимовок хватило для того, чтобы преследующие ее японец, вооружённый парой 120-мм пушек старого образца, Держался на приличном расстоянии, но окончательно оторваться от него удалось только в темноте. Учитывая, что все это время японец почему-то передавал по беспроволочному телеграфу, Капитонов решил, что оставаться у переставших быть гостеприимным в берегу в Японии ему не стоит, и вернулся во Владивосток. За весь поход Об и Нева утопили всего три рыболовных шхуны. Зато лени, ходившей на войсковые коммуникации, опять было весело. На ее пути попался транспорт, эскортируемый даже не вспомогательным крейсером, а просто шедшим в паре с ней угольщиком, на которого на всякий случай поставили несколько орудий, бывших сосеба на длительном хранении по старости. На этот раз на стороне русских было не только преимущество и залпа, но и более высокая скорость. Казалось бы, судьба обоих японцев предрешена. Но самураи уперлись. Раз за разом японский вспомогательный недокрейсер становился на пути своего русского полноценного коллеги. Он был вооружен всего лишь парой старых армстронговских 6-дюймовых орудий и полудюжины абсолютно бесполезных полевых 3-дюймовок. Эти пушки должны были впоследствии усилить артиллерию японской армии в Манчжурии, а на пароходе были оставлены на случай подавления огня с берега при высадке. Но Лена за три часа не смогла ни утопить его, ни отогнать, ни просто пройти мимо и добраться до охраняемого транспорта. В результате бой закончился в ничью, которые обе стороны объявили своей победой. Японцы искренне считали ее своей, так как транспорт со снарядами дошел до Кореи. Русские своей, так как японский вспомогательный крейсер после боя был на грани затопления, и до Чимуль подошёл на последнем издыхании. Однако Приват приватно Руднёв дал совсем другую оценку боя.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 Берлинского Рудню из крайности в крайность заменил на одного из самых недисциплинированных лейтенантов с России, Рейна, которому грозило списание на берег за пререкание с начальством. Комментируя свой выбор, Рудню невозмутимо заявил, «Так мы же его к берегам Японии и посылаем, чтобы он там хулиганил», и добавил загадочно, но сурово, «У меня не забалует». Следующий выход Рудню пошел в море сам на богатыре. Он решил, что если японцы начали столь широко применять для патрулирования свои вспомогательные крейсера, то настало время переходить к тактике террор Групп». Заодно он хотел проверить столь соблазнительно выглядевшую на бумаге тактику охоты тройками на живца. В Сусинский пролив вошли «Богатырь», «Лена» и бывший японским угольщик, получивший имя «Волга». Вспомогательные крейсера шли с 20-мильным опережением «Богатыря» на расстоянии 15 миль друг от друга. Получался как бы небо, от которым прочесывалось море в полосе 25 миль. На ночь крейсеры растягивались в плотную группу и шли в кереваторную колонию до утра. У побережья Японии подобным образом действовало соединение из России, Оби и Невы. Но они могли себе позволить идти с увеличенным интервалами и не кучковаться по ночам. Им встреча с японскими боевыми кораблями теоретически не грозила. Самым узким местом, по древней русской традиции, была связь. Станции беспроволочного телеграфа во Владивосток доставили незадолго до выхода кораблей в этот поход. Начальник порта, контр-адмирал Гаупт, в последнее время начавший смотреть на молодого выскочку с уважением, вызванным тем, с какой скоростью выполнялись его заказы, обалдело спросил. «Ну откуда?» «На что последовал рассеянный ответ?» «На Черном море сейчас радио ни к чему». Увы, прислать с радиостанциями персонал не догадались. За профессионалами пришлось обратиться к начальнику телеграфа. Безотказно сработавшее обещание куска добычи подействовало и на этот раз. Новоспеченные кондуктора-помощники телеграфистов были перетасованы с радистами с крейсеров и распределены по всем кораблям, идущим в море, обеспечив более-менее приемлемое качество связи. По японским вспомогательным крейсерам прошла коса смерти. Россия утопила два, еще один попался на зуб богатырю. Все три столкновения происходили по одному и тому же сценарию. Первым японца замечал один из вооруженных пароходов. Тот же с него по радио шло сообщение на боевой крейсер, и наживка начинала панический бег в сторону большого брата, который, разведя полные пары, догонял японца через пару часов после того, как тот его замечал. После этого следовало предложение о сдаче, которое все три раза было отвергнуто. Все же у наспех, вооруженный пароход и крейсер, созданный для боя, это немного разные корабли. А уж если пароход по бедности вооружался по принципу, а еще у нас на складе завалялась вот эта пушечка, которую больше девать некуда. Все деньги Япония потратила на создание нормального, современного флота. Вооружение вспомогательных крейсеров шло по остаточному принципу, да и канониров на них посылали тех, кто был слишком плох не только для императорского флота, но и для армии в Маньчжурии. Так что тот факт, что за три поистопновения богатырь и Россия получили аж 4 попадания, следует отнести только насчет японского фанатизма. Все японские пароходы продолжали огонь даже после того, как было ясно, что они тонут. Пока богатырь добивал свою жертву, Лена догнала на этот раз. И эскортируемый транспорт. видя незавидные судьбы своего охранника, капитан транспорта предпочел сдаться, чему способствовал и снаряд, разворотивший боковую надстройку. Новоиспеченный командир решил сэкономить немного времени на выстреле под нос. Последний аргумент оказал должное воздействие и на перевозимый с пушками личный состав артиллерийской дизиона. До взрыва они планировали оказать сопротивление досмотровой партии, но как артиллеристы вполне оценили весомость 5-дюймового аргумента.